Глава 14. Fly, И увидел прямо перед собой сержанта Пеппера. «Простите, сэр, я взял на себя смелость пригласить вас прямо сюда. Только для того, чтобы сэкономить время, сэр. Видите ли, события стали развиваться слишком стремительно». «Не волнуйтесь, сержант, он все правильно понял». Джон Леннон все так же сидел за роялем и курил. Ничего я пока не понял, сказал Шура, и, достав из кармана пиджака кисет с табаком, принялся набивать Петерсоновскую трубку. Да нет, ты просто не понял, что понял, улыбнулся Леннон. Ну ладно, неважно. А то сейчас начнем тут играть словами, а времени нет. Сержант, это я правильно понял? «Времени нет, это ты точно сказал, но не понял». «Чего?» «Того, что сказал». «Ну так на чем мы с тобой остановились?» «На перце. И на желудке ринга стара». «Да, так вот. Придумал он Pepperland, населил его музыкантами и упаковал в альбом». «Подожди, какой альбом? В альбом?» «Шура, конечно, осознавал всю реальность происходящего». Но понять, как можно упаковать целую страну в конверт с виниловой пластинкой, он был не в состоянии. Да-да, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Это нам он тогда расписывал, как это круто притвориться вымышленными персонажами. такими туповатыми военными музыкантами с дудками в руках. Мы, мол, поиграем в детскую игру вместе с нашими фанатами, руки у нас в плане музыкального стиля будут развязаны, напихаем туда все, что захотим, Все равно, мол, несерьёзно. Не прокатит, так мы ничего серьезного не имели в виду, ни о чем говорить, просто пошутить хотели. А прокатит, выиграем и в финансах, и в популярности. «Веришь? Проходу никому не давал. И со всеми нами вместе говорил. И с каждым в отдельности так все красиво расписывал. На все наши заморочки соглашался. И когда я для смеха афишку спел. И когда Джордж толпу индусов в студию позвал и начал на своем ситаре упражняться, первым Брайан забеспокоился. Хороша шутка, если только одно оформление конверта за 50 штук перевалило. Но он все-таки еврей был». Деньги считать умел, но это его не спасло. Умер Брайан чуть позже, но умер. Так что, это он его? Да нет. Ну, во всяком случае, не лично. Но ведь часто людей убивают, так сказать, без рук. Можно ведь человека из себя вывести, а параллельно ему бутылку с пойлом предложить и упаковку таблеток. Ну, кто потом будет разбираться, что его до смерти довело, передозировка или то, что кто-то его ежедневно своими придирками и насмешками из себя выводил. — А он действительно? — Да мы все тут виноваты. Я особенно. Боялся я. Брайан ведь геем был и в какой-то момент на меня запал. Ну, а я хоть и не по этому делу, но экспериментировать всегда любил. Ну и боялся за себя, поэтому и грубым с ним был, мимикрия, понимаешь? Понимаю. Ну вот, Брайан из-за денег забеспокоился, я из-за текстов. Каких текстов? Дурных текстов. Ну так мне тогда казалось, сам подумай. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти его жизнь, звоните его жене. Хорошее начало для песни. С добрым утром. Ты кон? Да. Он уже тогда начал подготавливать свой уход. Сделал себе отражение. Отражение? А ты думал, все эти крылья со скоростью света и банды на бегу он сам сочинял? Нет. Это оно. Отражение. Оно, в общем-то, достаточно бледное получилось. Тупое какое-то. Песни пишет, но не дописывает. Играет хорошо, но как-то недоделанно. Короче, за что не возьмись, одно и то же. Дверь отворилась, и в комнату вошел сержант. «Прошу прощения, сэр Джон. Вашему гостю уже пора». «Сколько раз говорить, сержант! Зовите меня просто, Джон, не надо никаких сэров! Я ведь вернул регалии!» «Простите, сэр, э, Джон...» Невозмутимо произнес сержант и обернулся к Шуре. «Прошу вас». Шура выбил трубку и встал со стула. «До встречи!» То ли попрощался, то ли спросил он у Леннона. — Не знаю. Пока. Они с сержантом вышли из комнаты. На этот раз был коридор, но с дверьми. Почти все двери были полуоткрыты, в полутьме за ними угадывалось какое-то движение, слышались невнятные звуки, иногда музыкальные, иногда не очень. Одна из дверей была открыта настиж, одна, наоборот, закрыта. — А это что? — спросил у сержанта Шулочка. — Это? — спросил сержант, указывая на открытую дверь. — Это для Джима. — Для Моррисона? — Да, сэр. Видите ли, нам всем тут уже осточертело ждать, когда он найдет свою дверь. Вот и открыли, Настеж, чтобы не ошибся. — А он что? — А он прямо сразу на другой уровень ушел. Решил там поискать. Да он всегда так. Кто в закрытую дверь гонится, то мимо открытой проходит. — А запертая дверь? — Там гуру. — почтительным полушепотом сказал сержант, слегка поклонившись в сторону закрытой двери. — Кто? — Джордж Харрисон, сэр. — А почему гуру? — Потому что он и есть гуру, учитель, пифий. Кто — Кто-кто? — Пифий. Ну, знаете, в Древней Греции такие были крылатые старухи, они еще будущее предсказывали. А Харрисон здесь при чем? Он тоже пророчествует. Он, видите ли, мыслит по-другому, у него мозг иначе устроен. Он его всю жизнь изменял с детства, много труда у него на это ушло, но все уже удалось. Люди называют это раком, но это работает. А дверь почему заперта? Чтобы не отвлекали и зря не соблазнялись. К нему можно зайти только один раз, когда никаких других способов решить проблему не остается. И что, помогает? Никто не жаловался, сэр. Правда и хвалят редко. А часто заходят? На моей памяти только мистер Леннон заходил. Хвалил? Ругался учил. Как говорит был придурком так и остался. А говорить никто не жаловался. Так он и не жаловался. Придурком называл, но он не жаловался. А это согласитесь не одно и то же. Тем более это же мистер Леннон. Для него иногда придурок высшая степени одобрения.